Параграф 2. Закон тождества. Все в окружающем нас мире, в природе и обществе, находится в вечном и неустанном движении и изменении. Движение – это существенное и неотъемлемое свойство материи. Оно, как и материя, вечно, несотворимо и неразрушимо. Мир есть движущаяся материя. Но в вопросе движения возможно временное равновесие – Относительный покой того или иного материального тела в одном каком-либо состоянии. Любой наш знакомый изменяется с каждым годом, но мы все же отличаем его от других знакомых и незнакомых нам людей, потому что он сохраняет основные черты, которые выступают как те же самые на всем протяжении жизни нашего знакомого. Растущее дерево не перестает быть деревом, хотя оно находится в состоянии непрерывного изменения развития. Вот эта относительная устойчивость, определенность предметов действительности, отображается в нашем сознании в виде закона тождества, который выражает определенность ваших мыслей и постоянство их в процессе данного рассуждения. Подобно тому, как в природе и в обществе предметы и явления не смешиваются друг с другом, а имеют свои, конкретные, определенные особенности, так и наши мысли о предметах и явлениях не должны смешиваться друг с другом. Правильно рассуждая о каком-либо явлении, действительности, мы в своих мыслях не подменяем изучаемого предмета другим предметом, не смешиваем разных понятий, не допускаем двусмысленности. Точность и определенность мышления есть закон правильного мышления. Он формулируется так. В данном рассуждении, споре, дискуссии, каждое понятие должно употребляться в одном и том же смысле. Это самое элементарное условие, которое должно выполняться каждым писателем и докладчиком, каждым выступающим в прениях и в собеседованиях, в дискуссиях, спорах и тому т.п. Соблюдение этого непременного условия станет понятным, если учесть, что в нашем языке есть слова, которые имеют не одно, а несколько различных значений. Возьмем для примера рассуждение. Так как все вулканы представляют собой горы, а все гейзеры — вулканы, то следовательно, все гейзеры — горы. Предадим этому рассуждению следующую форму. Все вулканы — суть горы, все гейзеры — суть вулканы, следовательно, все гейзеры — горы. Вывод в этом рассуждении «все гейзеры — горы» является неверным. Гейзеры, как известно, не горы. Неверный вывод получился потому, что в рассуждении нарушен закон тождества, то есть допущена логическая ошибка, которая называется подмена понятия. Суть в том, что слово «вулканы» употреблено в рассуждении в двух разных значениях. В первом суждении под вулканами понимаются известного рода складки местности, а во втором суждении под вулканами понимается источник извержения. Из-за подмены понятия, то есть подмены значения слова, Получилось двусмысленное употребление слова «вулканы». Поэтому вывод ни по существу, ни по форме правильным получиться не мог. Иногда закон тождества нарушается сознательно, преднамеренно. Делается это людьми, которые хотят исказить истинное положение вещей. Мастерами умышленно неправильных рассуждений, рассчитанных на то, чтобы ввести в заблуждение своего собеседника, были, например, древнегреческие софисты. Отсюда слово «софизм», то есть логическая ошибка, совершаемая преднамеренно. Как правило, софисты употребляли в своих рассуждениях такие понятия, которые имели разный смысл. Для примера разберем софизм «рогатый». То, чего ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рогов. Следовательно, ты имеешь рога. Вывод, который записан под чертой, явно ошибочен. Уловка софистов в данном случае основана на том, что слово «потерял» толкуется двусмысленно. В первой строчке слова «не потерял» относится к тем предметам, которые у нас есть и которые мы не потеряли. А во второй слова «не потерял» относится к тем предметам, которых у нас никогда не было. Ясно, что вывод не может быть правильным. Софистические уловки излюблены приемом мышления современной империалистической буржуазии и ее правосоциалистических лакеев. Буржуазные политики, реакционеры, предатели рабочего класса заинтересованы в том, чтобы исказить истину, и в то же время создать видимость правильности своих рассуждений. Поэтому они прибегают к различным ухищрениям, пытаясь запутать суть рассматриваемого вопроса. Так, например, когда советская делегация на Ассамблее Организации Объединенных Наций внесла резолюцию, осуждающую поджигателей войны, американские и английские представители приложили все усилия, чтобы советская резолюция была отклонена. Они стремились всячески запутать вопрос, представить положение дела в превратном виде, что будто бы советская делегация хочет ограничить свободу слова, запрещая в печати пропаганду новой мировой войны. Но глава советской делегации показал, что советская делегация настаивает на пресечении злоупотреблений свободой, а не на ограничении самой свободы. Эти противоположные понятия подменять одно другим нельзя. Пресекать злоупотребление свободой – это значит защищать свободу, а не ограничивать ее. Действительными врагами свободы являются представители реакционных кругов США и Великобритании, так как они выступают в защиту злоупотреблений свободой. Правильное мышление несовместимо с софистикой. Кто стремится достигнуть истинного знания об окружающем мире и его закономерностях, тот не должен прибегать к двусмысленным, туманным, неопределенным рассуждениям. Владимир Ильич Ленин всегда придавал большое значение точности и определенности мыслей и требовал точного определения понятий, которыми пользовались в дискуссиях. Определенность понятий важна в любой науке и в каждом рассуждении, поэтому соблюдать закон тождества совершенно необходимо. Но закон тождества нельзя истолковывать таким образом, что будто бы наши понятия, мысли должны навсегда сохранять застывшее, неизменное содержание. Содержание наших понятий, и мыслей, меняется в связи с изменением того предмета, который отображается в данном понятии, в данной мысли. Содержание понятий меняется и потому, что в процессе трудовой деятельности человек все шире и глубже познает действительность. Однако, после того, как установлено, в каком именно отношении мыслится данное понятие во всем процессе данного рассуждения и во всей данной системе нашего изложения, это понятие надо брать в одном смысле. Иначе в наших рассуждениях не будет никакой определенности, связи, последовательности. Если какое-либо понятие мы употребили в определенном смысле, то в процессе рассуждения мы должны вкладывать в это понятие тот же смысл. Смешение понятий, одновременное употребление их в разных смыслах, приводит к путанице, сбивчивым, неопределенным суждениям, к ложным выводам. Соблюдение закона тождества обеспечивает определенность и точность наших мыслей. В этом заключается значение этого закона.